Ольгер, в целый кувшин воды, без ошейника, довольный, как сытый кот, мне говорил, что он может и тут поспать, что вообще-то он эту ночь в камере отлично проспал, тихо так. Но я его и слушать не стала. Тут сыро, холодно, крыса. Не хватало ему еще простудить поясницу или схватить грудную жабу. Велела Норису дать ему сопровождающих и отвезти во дворец. И черкнула записку Клая, чтобы прекрасного мессира Ольгера, графа Заболотского. устроили на отдых по-человечески, а то он после вчерашнего плохо себя чувствует. Он смотрел на меня, улыбался во всю лягушачью физиономию. И был мне мил ужасно. Даже удивительно, как быстро иные люди становятся своими. И тяпка к нему ласкалась. Собаки вообще добрых людей чуют. А до Ольгера, похоже, дошло, что она просто бедная псинка, а не чернокнижный ужас. Он даже присел ее погладить, а она ему от чувств чуть глаз не выбила носом. Я тоже собак люблю, сказал Ольгер перед тем, как уйти с ребятами Нориса. Всегда жалел, что они нас боятся. А где твою клеймо, Ольгер? спросила я. Везде, радостно сказал он. Поэтому я до сих пор еще жив. Я пока не стала его расспрашивать дальше, хоть и очень хотелось. У меня еще куча дел была в крепости. А там люди уж намного менее симпатичные, чем Ольгер. но сведения я рассчитывала добыть ценное, поэтому идти пришлось делать нечего. Бесноватый, у которого нашли проткнутое ухо и непристойные карточки, оказывается, с другой стороны сидел, хоть и в том же бастионе. Наставник Леев, молодой и толковый мужик, сам создал отличные условия. Очень грамотно вышиб молитвами всю мелкую погонь, поставил у входа в ту часть, где разместили диверсантов, при святой око Господне. А на стене снаружи нарисовал святую розу и знаки против приходящих в ночи. Дельно. Вампирам там все равно делать нечего, а кроме них в ночи приходят всякие разные, не всегда приятные. «Ничего себе!» — сказала я, рассматривая его чертежи. «Отличная, квалифицированная работа, святой наставник. Просто восхищаюсь». «Я ученый, дитя моё», — улыбнулся Лейв. Закончил столичное духовное училище во имя Святой Розы и Путеводной Звезды. Отец — наставник, что читал священную историю. Рассказывал немало о том, каковы бывают пути зла и как надлежит защищаться от них. Я особо напоминал, что кроме святого слова есть и святые символы. «Это здорово», — сказала я. «Вот бы все наставники это помнили». «Наставник Лейф, вы только велите, пожалуй, обвести знаки масляной краской, а то сотрётся мел. Нам ведь эти казематы могут ещё пригодиться. Видите, с какими гадами воюем». Лев кивнул согласно и пошёл распоряжаться. А я подумала, что крепость в надёжных руках. Хорошо, когда наставник сходу понимает, кто на чьей стороне. На меня он смотрел как на свою. Даже тяпка его не особо смутила. И Ольгера он не обижал. Перестраховались с ошейником дельно. Мало ли какой форте или дуревший некромант может выкинуть. Но раз пришел в себя, значит, уже можно и не применять силу. Мы тоже боремся со злом, только с другой стороны. Кажется, именно тогда я окончательно поняла, что будь на мне хоть еще три клейма тьмы, всё равно я солдат света. Так уж почему-то ложатся карты. Ведь если стоять перед судом Всевышнего, то я явно на той же стороне, где Леев. Не там ведь, где гады с динамитом или отрезанными ушами. Я пошла обратно в бастион. На дворе было холодно, а все равно уютнее, чем внутри. Диву дашься, как Ольгер хитрился там расположиться с удобствами. Камеры как коробки. Стены серые, окошки под самым потолком. Свет еле сочится. Железные койки, прикрученные к полу. Честно говоря, тяжело отделаться от мысли, что до казни тут Церл сидел. Только не знаю, в каком каземате точно. Может, и еще интересные узники были. Ну, тайные узники. «Все ж понимают. Никто отсюда не бежал никогда. Некромант, чернокнижник, алхимик — все равно. Мне показали артефакты. Интересно. Я очень надеялась на ухо, но ухо мне ничего не дало. Его отрезали у живой женщины. Бедняжку ужасно жаль, но лучше бы они потрошили труп. По такому мясу я ничего не могла понять, кроме того, что его нашпиговали злом, как жареную рыбу пряными травками». На гвозде, которому ухо было проткнуто, виднелись какие-то царапины. Но я не поняла, знаки это или просто ржавчину с гвоздя сцарапали, когда выдергивали его из гроба. Гвоздь был из гроба, без вопросов. Но смысла всей этой дикости я не могла уловить. И карточки были редко Все девки жалкие, худые. И то ли больные, то ли одурманенные. От каждой карточки тянуло не столько настоящим злом, сколько тоской. унылой мутью. Чтобы в этом разобраться, надо было быть экспертом именно по чернокниже, А я уж точно экспертом не была. Я решила потом расспросить Ольгера и приказала показать, где держат арестантов. Ольгера в камере оставили в его собственной одежде, а вот диверсантов переодели, как полагается по уставу, в полотняные штаны и рубахи без завязок. Очень дельно. Кто знает, какая дрянь могла оказаться в их тряпье. И что они умели делать с ней. но когда Караульный мне открыл глазок камеры, задержанный гад сидел в этих штанах и завязывал в узлы рукав рубахи, а второй уже был закручен в какой-то клубок из узлов. «Что вы за столопы?» — сказала я Караульному. «А если бы этот ненормальный повесился?» «Не на чем леди», — заикнулся Караульный. «Не слишком опытный еще, подумала я. «Сюда лучше тех, кто служит давно и знает, как это делается». «Привязать рука в койке, петлю на шею и удушить себе», — сказала я. «Ты не сможешь, а атаки запросто. Скажи надзирателю, что смотреть надо внимательнее». И вошла. Гад на меня уставился. Взгляд у него был злобный и совершенно безумный. И рубаху свою он держал, как оружие. Совершенно напрасно, между прочим. Может, узлы и были какими-то особенными, но связь с садом мы в бастионе перекрыли намертво. Поэтому он мог хоть сам завязаться в узел. Адских гончих призвать бы не удалось. Только он этого не понимал и не чувствовал, что держит в руках пустую тряпку. «Ладно», — сказала я, — «расскажи, чье это ухо». Он смотрел на меня и ухмылялся гадко, будто это я стояла перед ним голая, а не наоборот. «Слушай», — сказала я, — «лучше говори, пока я спрашиваю, а не прошу охрану выбить это из тебя». Я, конечно, леди, мне порой жаль и таракана раздавить. Но ты не таракан. Если тебя будут жечь, я на огонь даже не плюну, чтоб слабее горело». Он смерил меня сальным взглядом. «Ты до сих пор жива ведьма, пока я тебе разрешаю. Ничего себе!» — говорю. «Ты не только наглец, а ещё и дурак». Он снова ухмыльнулся снисходительно. «Да ты знаешь ли, девка, что вот здесь твоя страшная смерть? и тряхнул своим завязанным в три узла рукавом. «Стоит только мне сказать пару слов». «Так скажи», — фыркнула я. «Давай говори», — напугал кошку рыбьи головой. От него несло таким, что я понимала. Если бы не святые символы везде, по всему бастиону кружились бы бабочки сажа. Но вот что интересно. Он явно совершенно не понимал, что происходит. Он был спокоен, самоуверен и злораден. Явно думал, что ситуация у него в руках, и не торопился. Он был простец, совсем простец. Не видел, не ощущал, что делает своими узлами и словами. С его точки зрения, я думаю, результат просто появлялся из ниоткуда. И он тут же подтвердил эту мою гипотезу. «Я скажу, когда захочу. Я белый маг, меня любит Господь. И мне подчиняются древние силы Земли». «У меня древние знания и власть над такими тварями, как ты». И вот тут он заметил тяпку. «Смотри», — заорал злобно и радостно. «Сейчас я упакую эту нежить». «Р -р -р тихонько сказала тяпка и села у моей ноги. Агат затряс узлом и завыл. «Через три узла и два узла, и сердце совы и рога козла. Убирайся из мира, тварь!» Тяпка выслушала с интересом. «Я тоже». По-моему, он нёс какую-то нелепую нескладуху. И я подумала, что гончие, видимо, натасканы на определенные слова, как настоящие псы на команду. Разумеется, ровно ничего не произошло. И гад завыл на все лады, понёс болезненную ахинею, призвал на наши головы силы солнца и луны, проклял нас именем Господним. И чем дальше, тем было жутче, потому что он распалил себя до пены на губах. И в конце концов я сказала, хватит кривляться. Вот это его удивило. Не просто удивило, даже ошарашило. Гад вправду ждал немедленной реакции. Ясно было, что ждал. И я подумала, что у него такое уже получалось. Он уже убивал кого-то таким образом, вот что. Он так поразился, что принялся проверять узлы, и морда у него на миг даже стала похожа на лицо от потрясения. Но на меня он взглянул с яростной ненавистью. Не будь у двери караульных, кинулся бы с кулаками. а так только шипел. «Ведьма! Проклятая!» «Силы нет, а?» — спросила я. И вот тут злодей меня удивил. Он прямо-таки почти вежливый, и, пожалуй, жалобно сказал. «Вправду нет. А почему?» Я поняла, что тут у нас появился какой-то шанс на разговор и сказала. «Будешь откровенно говорить? Я объясню. А попытаешься крутить и велять, конец тебе. Так и знай. Если хочешь хоть как-то уцелеть, представь, что ты на исповеди». Он скривился, но не возразил. Вообще как-то обмяк, присмирел, как прибитый. То ли от того, что решил, будто его магическая сила покинула, то ли начали действовать знаки наставника Лейфа, и без ощущения ада поблизости к гаду в конце концов стало тоскливо и беспокойно. Как пьяница без бутылки. Я велела принести ему нормальную рубаху и приказала, чтобы надел. Мерзко было смотреть на голову. все равно, что на дохлую лягушку. А почему, я и сама не могла понять. Никогда меня ногота особенно не смущала. Но рубаху он надел и начал говорить. И говорил, и говорил, и говорил. Понесло его. А в моей голове весь этот поток омерзительного трёпа, хвостовства, сальности и прочей дряни сам собой укладывался в схему. Я очень многое поняла тогда. Это был очень тяжелый способ обучения, но ценный. Тем вечером у нас был очень расширенный совет. Там были Велимина, все детки, Клай Райнер, Ольгер, а еще Броук, Норрис, наставник Лейфа и наставник Элия. Я собиралась до всех донести. Вот с чем мы, дорогие мои, имеем дело. И артефакты я им разложила на столе. Все рассматривали, только Элия убежал блевать. Но это он с непривычки, я не обиделась. Тут ничего не поделаешь. Во-первых, не у всех крепкий желудок, а во-вторых... Эли все-таки был духовник покойного государя и прожил слишком уж спокойную и благополучную жизнь. И я просто подождала, пока он приведет себя в порядок. Он пришел зеленый, но пришел. Уже очень хорошо. Ну так вот, сказала я. Вот это ухо, оно когда-то принадлежало несчастной девке, которую эти твари разрезали на части заживо, уверенное, что делают абсолютно богоугодное и благое дело. потому что на такое их инструктор брал только тех, кем уже ад завладел по самые ноздри. В какой-то момент, насколько я понимаю, они просто переставали отличать добро от зла. «Ад врет, врет всем, тем и живет. Но почву готовили люди. Перелезцы?» — спросил Клай. «В данном случае наши сограждане», — сказала я. Но руководили ими из Перелесья, не сомневаюсь. Оттуда присылали инструкции. И там назначали мишени. Это ухом по вашу душу Броук. В идеале вы должны были перестать понимать, слышать то, что вам говорят, рассудком повредиться, в общем. В худшем случае вы бы оглохли. То есть о моей роли они в курсе, сказал Броук. Не спросила, а скорее сам себе подтвердил. Да, сказала я. Вы сейчас больше на виду, чем были при Государе Гелхарде. Пара открыток тоже предназначалась вам, но вообще они для всех членов Большого Совета. До кого можно будет дотянуться? Они все были заговорены на апатию и тоску. Наверное, несколько смертей сразу могли бы вызвать подозрения, поэтому мессиров-работяг решили просто выключить из работы. И все это, как я понимаю, должно было дополнить эффект от взрыва на верфи, потому что они все собирались вернуть прибережье в лоно истинной веры, понимаете? в объятия перелезь и Святой Земли, уничтожить слуг тьмы при дворе. И пусть бы регентом для младенца Вильмы был его дядюшка Рандольф. Под стягом Сердца Мира и Святой Розы объединились бы все Северные Земли. Вот тут бы и наступил Золотой Век. «А меня разве не собирались убить?» — удивилась Вильма. «Это ведь как-то несправедливо». «Нет, Государыня», — сказала я. «Если, конечно, ты бы не выкинула младенца во время коронации». Когда верфи взлетят на воздух. Ну или тебя не ушибло бы камнем. Но специально они не собирались. Ты же просто девочка, да еще и беременная, с их точки зрения, не фигура. Наоборот, в определенном смысле ты была бы даже полезна. Вот родишь, а ребенок, родственник Рандольфа. Я молодец, удовлетворенно сказала Вильма. Славно вру, правда? Но, между прочим, Людвиг Междугорский этому младенцу тоже не чужой. «Молодец», — сказала я. «Только дедушка, государь Людвиг, не считается. Вернее, его довольно демонстративно не принимают в расчет. Наверное, потому что Междугорье на нашей земле и не думает претендовать. В общем, тебя они трогать не будут. Но твоя свита, особенно ближний круг, под ударом». «Буду принимать чрезвычайные меры», — сказал Броук. «Вы, Раш, мишени номер один», — сказала я. Потом идём мы с Райнером и Клаем. Но они не очень понимают, как к нам подобраться. Поэтому я думаю так. Вас, мессир и Раша, они попытаются проклясть. А нас это ко всем некромантам относится. Будут взрывать или стрелять в нас. По крайней мере, очень похоже на то. «Мессир Броук», — сказал Аллен. «Возьмите меня с собой, пожалуйста. Можно я поживу в вашем доме? Я вижу угрозу дальше всех». «Нет», — сказал Броук. Ты будешь жить у мессира Раша. Он правитель, его обязательно надо прикрыть. Я возьму Ларса. Ларс просиял. «Он еще мелкий», — сказал Райнер. «Он достаточно чуткий», — сказал Броук. «А ребята постарше понадобятся в патруле». Командует Норис. Велимина слушала и кивала. «Верно, верно. А ты установила связи, Карла?» «Кто их инструктор?» «А вот это самые интересные, государыня», — сказал Броук. «Это леди Карла сообщила нам сразу, как закончила с допросом. На них работал, представьте, святой наставник. Храм Святой Розы на водах. Это за городом на побережье, около розовых скал. Мы уже установили наблюдение, связи раскрутим. Но наставник, это крайне неприятно». «А чему удивляться, дети мои?» — грустно сказал Леев. «С давних времен говорят, что злобная нежить легко прячется в храмовой тени. Жизнь наставника не так легка, как считают миряне. В какой-то момент он может решить, что земные ему куда милее спасение души. Отстрашен, страшен, но это потом. Да к тому же адепты ада нашептывают падшему, что и после смерти позаботятся о нем. Видимо, в какой-то момент Парджи начинает этому верить. «Именно так, наставник», — сказал Ольгер. «Среди этих полно священников, по крайней мере, в Перелесье. Они же считают себя истинно верующими, а это дивная лазейка. Их покупают на чудеса. В храмах Перелесья чудеса творятся, то и дело. Об этом в газетах пишут. Благодать, благодать. Чудеса делать до смешного легко». и все ведутся на чудеса. Элия, который все это время сидел, закрыв лицо руками, посмотрел на него глазами замученной собаки. «Я не могу поверить. Не могу поверить, чтобы дети Божьи, забывшие заповеди и Писание, сами себя ввергали в страшный грех и уверены были, что творят благо. Внутри каждого из нас нравственный закон, он указует». А когда в древности какой-нибудь пророк с огнем в очах вещал? Что сам Господь призывает с небеси уничтожить язычников или еретиков? Хоть кто-то сомневался?» — спросил Ольгер. «Но всегда ли через него говорил Творец?» «Эх, наставник Эли, Святая Земля совсем недавно по историческим меркам поверила лже-пророку». «Ста лет не прошло, верно?» «Простите, отцы, наставники», — сказал Броук. «Не думал, что когда-нибудь это скажу, но...» Я намерен жестко проверить Святой Орден, ветвь сердце Мира и Святой Розы особенно, потому что это, братья, очень прислушивается к иерарху Святой Земли. Ветвь Святой Розы и путеводные звезды к нам ближе, значит, для них опасности меньше. А ветвь, путеводные звезды и благих вод похоже практически вне подозрений. Они на нашей стороне, тоже еретики и тоже под ударом. «Сегодня же я отправлю письмо иерарху Прибережному. Мне кажется, он тоже в опасности». «Господь его защитит», — пролепетал Эли. «Не думаю», — вздохнул Лейв. «Господу угодны мученики во имя его. Господь примет, коль злодейство случится, чистую душу иерарха на лоно своё. Но до той поры будет взирать, не вмешиваясь». Поэтому охрану иерарха я усилил. «Боюсь, что не будет отец Игреел усиливать охрану», — грустно сказала Велимина. Я беседовала с ним накануне коронации. Он крепок в вере и судьбу вручит Господу. Поэтому не ему, а нам придется заботиться о его безопасности. «А как вы думаете, государыня, а Гриэл благой?» — тихонько спросил Клай. «Не знаю», — вздохнула Велимина. «Но он хороший». «А перелесье уже кажется каким-то преддверием ады без всяких скидок», — усмехнулся Норрис. «Просто те самые там по улицам ходят в обнимку с наставниками святого ордена». «Как-то не очень верится», — слишком уж мрачно звучит. «На самом деле наверняка есть конченые мрази на службе у правительства. И есть добрые обыватели, которые обо всем этом знать не знают. Живут себе мирно, работают, детей растят». «Угу, в газетах карикатуры рассматривают на государыню и на нас всех», — подхватила я. «Проповеди слушают про Золотой век». «Мало кто совсем ничего не знает», — сказал Ольгер серьезно. «Потому что все болтают. Про Золотой век точно все болтают. Практически поголовно. Про благого короля, который объединит под одной короной, как минимум, златолесье девяти озерья острова». Святая земля и так уже практически входит в союз. А государство поменьше и послабее, вроде проливье и Горного княжества. Даже и спрашивать не будут. Ходят и такие разговоры. «Боюсь, что горцы красиво разочаруют этих мечтателей», — улыбнулась Велимина. «Папеньку они терпят, потому что между горцами испокон веков вели с ними честную торговлю. Но чужаков, которые попытаются что-то им навязать...» встретят отнюдь не своим знаменитым вином. К тому же они одной веры с моими бывшими согражданами и издавна недолюбливали ветв сердце мира и святой розы. «Кто в горном княжестве живет в Перелесье знать не знают», сказал Ольгер. «Живут, мол, какие-то. Скорее, варвары, которые, может, и писать ты не умеют, но истины уж точно не знают». Хотя, насколько я помню, древнее письмо горного княжества возникло даже раньше, чем пришедшее со Святой Земли, сказала Велимина. И горцы предпочитают использовать свой алфавит, делая исключение только для международной переписки. И если в Перелесье обо всех соседях судят так же, как о горцах, дела печально. Печально, согласился Ольгер. Потому что перелезцы готовы нести истину всем без разбора. И, мне кажется, уверены, что будущий золотой век всех только обрадует. И короля Рандальфа считают благим. Почти все, с кем я об этом говорил, просто уверены, что он благой государь. Вот воскрешает истинную веру, древние знания, прежнюю силу. Исконные земли собирается вернуть. «Винную долину?» — спросила Велимина. Ее, само собой. Вашему досточтивому предку той победы так и не простили, прекраснейшая государыня», — сказал Ольгер. Но предполагается, что все прибережье — это тоже исконные земли. Есть же легенда, что в незапамятные времена прибережье, Винная долины и Перелесье принадлежали великому государю Дойгу-завоевателю. А уже потом его потомки разделили его наследие. Это же просто сказка. Не выдержал Клай. Впрямь легенда. И она кончается тем, что Дойг на смертном одре возвал к Творцу и стал король горой, а его дети расселись у ног отца. Чистая правда, да? «У нас рассказывают», — сказал Ольгер, «что младшие сыновья сговорились и обманули старшего. И обманом отделили Перелесье от побережья, чтобы править волнами самим». «Да хоть бы и так», — хмыкнул Райнер. «Какая разница, что говорится в сказках? В Перелесье теперь в чести древняя мудрость», — грустно сказала Велимина. «И если сказка оправдывает желание Рандольфа объединить весь Север под своей рукой, тем лучше». Эту сказку будут считать историческим фактом». Это всем было тяжело уместить в голове. Но пришлось. И мне показалось, что Велимина особенно не удивлена. Об этом я спросила ее уже потом, когда мы закончили совет и собирались лечь спать. Вильма устало улыбнулась. «Я ведь беседую и с нашими дипломатами, которые работают в Перелесье, дорогая моя Карла. Ис, тебя ведь не смутит то, что некоторые светские бездельники...» у которых есть родня в Перелесье. Возвращаются домой и делают визит благородному мессиру Ирдингу, графу Синеостровскому, верно? «Да не смутит, конечно», — сказала я. «Какое мне дело? Может, конечно, я уже плоховато соображаю и наполовину сплю. Но мне кажется, что этот Ирдинг — такой себе человек, нелепый какой-то. Кружевные жабо носят, как мой дедушка. Как-то глупо хихикает». реплиться про певичек и про балерин. Как раз бездельникам к нему и шлятся. «Благороднейший месьер Ирдинг, — улыбнулась Вильма, — бывает у меня на малых приемах для личных бесед. На Синем полуострове добывают свинец. Предполагается, что мы улаживаем вопрос с поставками. Но кроме того, месьер Ирдинг — координатор контрразведки. И он обобщает сведения, которые светские бездельники привозят из Перелесья. Поэтому мы более или менее представляем себе, что там пишут в газетах. Какие рисуют картинки и какие в моде сказки. Мы не представляем другого. Что происходит там, куда не дотягивается взгляд нашего агента. Эти милые и отчаянные парни, простецы, все. И сам Эрдинг не очень хорошо представляет себе, на что надо обращать внимание. Но даже если бы представлял, все равно не помог бы. Они не увидят. Ничего себе. Сказала я. Я как-то не думала. Чудесная Карла, сказала Велимина, обнимая меня. Тебе и не надо. На тебе и так громадная ответственность. А еще ты сделала потрясающий подарок короне, и Министерству внешних отношений особенно. Наш примилый новый друг Ольгер сокровища. Я уже говорила ему, что дам все необходимое для жизни и работы. Он до изумления равнодушен к деньгам, как и ты. Среди особо одаренных некромантов встречаются такие. Но у него будут лаборатории, особняк и люди, если ему понадобится. Он знает такое, чего с нашей стороны границы не знает никто. Я погладила ее по голове. Прекраснейшая государыня, как же ты все успеваешь? И как в твоей голове умещается столько всего? Мне иногда кажется, что у тебя в сутках часов на десять больше, чем у простых смертных. Ещё и таскаешь искусственного младенца. Все равно, что всюду ходить с мешком угля. Меня ужас берет, когда я думаю о том, как ты устаешь. Удивительно, что ты еще болтаешь со мной, а не падаешь в постели не засыпаешь мертвым сном. «Я устаю верно», — сказала Вильма. «Настолько, что бывает тяжело заснуть. А наша болтовня меня убаюкивает, дорогая. А еще я ужасно боюсь не успеть. Боюсь, что мы не успеем, и боюсь, что я, лично я, не успею. Порой мне делается холодно от ужаса, и я ускоряюсь. «Не замерзай, пожалуйста», — сказала я. «Мы успеем». «Услышь тебя, небо», — прошептала Вильма, и все таки заснула у меня на плече. Я хотела на следующий день поговорить с Ольгером, но не получилось. Мэтр Фогель послал за мной, потому что у него были новости. а новости у него были такие, что требовалось именно мое присутствие. Во-первых, потому что Валор был именно моим старым другом. Во-вторых, потому что вся эта безумная затея с обрядом и мертвыми моряками оказалась именно на мне. И обряд мой, и возможности мои, и моряки мои. «Я должен с вами серьезно поговорить, леди Карла», — сказал Фогель. «Если масштаб мыслится такой, как запланировано, менять подход надо». и ставить на совсем другие рельсы. Я только улыбнулась, представив, как он поставит подход на рельсы, как паровоз. Но шутки шутками, а идеи у мэтра Фогеля были, пожалуй, порадикальнее моих. И прогресс у него за последние месяцы оказался вполне ничего такой. Я была потрясена. Начать с того, что он пригласил меня на верфь. Зачем? — удивилась я. — А затем, милая леди, что ваш заказ — это заводской заказ, — сказал он. Мы с вами вдвоем будем собирать ваших кадавров, пока ад не замерзнет. А нам дано время до полнолуния. А я, а вы меня простите, человек очень простой. Я всегда работал на оборону, и я хорошо понимаю. До полнолуния? Значит, ляг и умри, но уже когда заказ будет выполнен. А луна пойдет на ущерб. Но ведь нет людей, — заикнулась я. Это почему, — удивился Фогель. Люди уже есть. «Вы набрали?» — поразилась я. «А к нам люди не шли?» «Так я знаю, как разговаривать с рабочими», — сказал Фогель. «Работать вместе с некромантами — это одно, а работать на королевский оборонный заказ — немного другое». А потом я сам им всё объяснил. «Вы леди, вы не знаете, насколько понимающие люди есть среди работяг. Я вам покажу, а уж вы скажете, подходит ли вам то, что мы уже успели устроить». И я с ним поехала на верфь. Первый раз в жизни там была. Честно говоря, даже немного трусила. Тяпки тоже было страшновато. Она жалась к моим ногам, и я ее отлично понимала. Верфь мне показалась логовом железного морского змея, который с грохотом раскручивал могучие кольца своего тела и дышал дымом. Даже у проходной был слышен грохот работающих цехов и пахло раскаленным железом. Потом мы шли по стальным мосткам, а вокруг творились мрачные технологические чудеса. Я чувствовала себя, предположу, так же, как любой из здешних почувствовал бы себя на кладбище, где я провожу сложный обряд. Мне было неуютно до да жути. Высоченные цеха напоминали чертоги мрачных великанов. Над моей головой проехал мост с громадным крюком, на котором на стальных тросах висел кусок корабельной брони. Паровой молот бухал так, что у меня звенело в ушах. Сумраки цеха что-то непонятное кружилось и надсадно гудело со стонущим воем, рассыпая рыжие искры. А посреди всего этого на стапелях, как громадный металлический кит, лежал подводный корабль. Я догадалась, что это именно он. Настолько он казался непривычным, не похожим на обычные военные суда и странно одушевлённым. Мне показалось, что он уже почти готов, и я поняла, что рабочие верфи заканчивают и другой заказ Велимины. Некоторые из рабочих кланялись мне, или, наверное, скорее Фогелю, но большей частью занятые своей магией не обращали на нас внимания. Фогель пытался что-то объяснять мне, но грохот мешал разобрать даже отдельные слова. Потом мостки пошли вверх и в бок. Мы поднялись по лестнице на галерею, соединявшую заводские цеха, а по ней попали на второй этаж другого корпуса. Тут было тише, и нам пришлось пройти еще один турникет, где дежурил жандарм. Вот он-то приветствовал меня, будто я была проверяющим генералом. «Здесь особая зона, леди Карла», — сказал жандарм. «И вход разрешен по особым пропускам, только тем, кто допущен к секретному проекту». «Даже более секретная зона, чем та, где строится подводный корабль», — подумала я. «Ну да, логично». Мы вошли в цех, где стоял постоянный приглушенный шум. И нас совершенно внезапно встретили Райнер и незнакомый мне молодой наставник. Совсем юные, видимо, только что закончившие духовное училище. У святого человека даже борода еще толком не росла, а на подбородке торчала совершенно уморительная щетинка. Про таких в моей провинции говорили, что юнош идёт борода, но еще не дошла. Ага, закричала Райнер. Добралась наконец. Смотри, что мы тут соорудили за вчера. Цех за вчера это было сильно. Ладно, ладно, сказал Фогель. Вчера с утра только перекрыли доступ и поставили турникеты. А цех тут и раньше был. И людей я сюда начал потихоньку набирать далеко не вчера. Просто вчера мы поставили им задачу. «А ты, вы, наставник, откуда взялись?» — спросила я. «А я, наставник Фрейн», — сказал этот чудик с недошедшей бородкой. «Меня пригласили Пресвятой наставник Лейф и мэтр Райнер. Теперь мы с мэтром Райнером заняты, так сказать. Этической стороной. Следим, чтобы никто из рабочих не обращался с останками неуважительно. И за состоянием самих останков. Мы ведь считаем, что все эти несчастные в какой-то мере искупили грехи, что привели их на кладбище бедных ангелов, верно? «Ого», — сказала я, «откуда же вы такой современный и вольномыслящий?» Он забавно улыбнулся. «Из храма благих вод на камешках леди. Портовый храм. И прихожане, моряки и рыбаки. так что я слегка представляю себе, что именно вы затеяли. Я одобряю, прости мне, Господь. Но вы ведь не надеетесь, леди, что одобрит все духовенство. Я надеюсь, что все так уж скоро об этом не узнает, — сказала я, и Райнер фыркнул. «Леди Карла», — окликнул Фогель, — «вы лучше взгляните сюда». На станках несколько работяг точили бронзовые детали для шарниров. И я поняла. Фогель отыскал специалистов на совесть. Рядом с суровым пожилым мужиком, который вытачивал на маленьком станке крохотные шарниры для фаланг пальцев, на стене висел чертеж. Я посмотрела, и у меня растаяло сердце. «Я как чувствовал, что это понадобится», — сказал Фогель. Начал его делать вместе с протезами для Райнера. Не знаю, что на меня нашло. Подумал, ну, мало ли. Да и интересно было признаться. Ведь человек такая совершенная машина. Знаете, леди, я раньше никогда не задумывался, пока не увидел вашу тяпу. А вот когда делали протезы, когда вы вспоминали чертежи вашего батюшки, просто как заворожил меня кто. И я подумал, небось, еще никто не собирал. И запнулся. Ну да, подумала я, бывает, увлёкся человек. И собрал скелет. Молодой рабочий показал мне собранную ступню. Это было дивно, но этого было мало. К нам подошла девица чуть старше нас с Вильмой, рыжая, бледная, очень решительного вида. И она принесла голову. Не череп, нет. Законченную фарфоровую голову со строгим и красивым юным лицом. В глазницах стояли крепления для стеклянных глаз с противовесами. Отец ставил такие, когда хотел, чтобы автоматон умел моргать. Челюсть крепилась на незаметном шарнире с очень плавным и точным ходом. Потрясающая работа, сказала я. Но когда вы успели? «Модель-то какая! А глазки!» «Спасибо, леди Карла», — сказала девица. «Вы простите, мы с вами заочно знакомы. Я Глена. Я работала в кукольной мастерской Дингл и сыновья. И мэтр Дингл, мой дядя, когда-то переписывался с вашим отцом. Эти глазки разработал ваш отец. А шарнир для рта, мой дядя. У него была кукла-певица». «Да вы просто клад!» — радостно закричала я. «А ваш дядюшка?» Вот. сказала Глена, делает пальцы. «Мэтр Дингл!» — заорала я еще громче. «Я в восхищении, я благодарна! Я очень рада, что вы участвуете! Я очень рада с вами познакомиться!» Суровый мужик выключил станок, повернулся ко мне и степенно поклонился. «Рад и я», — сказал он. «Вот, значит, в чем ваш секрет. Ну да, после этого заказа у нас будут лучшие куклы в стране». Если, конечно, не случится еще чего-нибудь. Если Господь позволит. Эта модель», — сказала Глена. «Вообще-то для манекена была. В модный салон мужского платья. Но заказчице не понравилось. Ей хотелось чего-нибудь помягче. Размер-то натуральный. Я подумала, что он как раз подойдет для опыта. Ну и вот. Пришлось немного обточить кости, чтобы на них хорошо и плотно села фарфоровая маска. Приклеиваем ее лучшим клеем водостойким». Стройной гарантией. Затылок тоже покрываем фарфоровой крышкой, чтобы нормально надеть парик. Ведь неплохо?» Я слушала, видела, как рабочие рассматривают и оглаживают повеселевшую тяпку. Как Райнер задрал рукав и что-то объясняет другим работягам. Показывая шарнир локтя. Как Фогель раскладывает позвонки и шарнирные прокладки между ними. И мне было как-то странно. Немного не по себе. Я думала, как трудно было Дольфу в давние века найти человека, готового сделать кадавры из лошадиного скелета. И как сравнительно легко взялись за совершенно безумный проект мои современники. И как Фогель говорил про тело человека, которое — совершенная машина. Как сказал бы и некромант. «Железный век, динамитный век, безумное время. Хорошо ли то, что мы делаем?» За станками на стеллаже стояли несколько длинных деревянных ящиков. вполне характерного вида. В них лежали вычищенные скелеты, а над ними висело пречестное око Господне. В изголовье ящиков под черепа. Наставник Фрейн положил листки бумаги со святым напутствием. Будто мы их заново отпели. Надо отдать ребятам должное, скелеты были совершенно чистые. И я не знала радоваться мне до полного восторга, тому, что теперь не будет ни малейших проблем с заказом, или все таки слегка ужасаться. «Нервничаешь?» — спросил Райнер, подойдя. «Непривычно», — сказала я. Не чаячьи кости все таки «Никто чужой не придет, – сказал Райнер. «Не грей. Здесь засекреченная зона. И на верфь-то в этот сектор чужих не пускают. С тех пор, как тут поймали злодеев, весь периметр охраняют не заводские сторожа, а жандармы». «Леди Карла», — окликнула Глена. «А не могли бы вы нарисовать лицо мессира Валлора?» Если вы это сделаете, мы можем попробовать создать некое портретное сходство. Мессиру Валору, вероятно, это было бы приятно, не так ли? Об этом я не подумала, но идея и впрямь показалась занимательной. И потом мы с Гленой сперва рисовали голову Валора, потом вместе лепили ее модель, и я почти не думала о том, как изменились люди к нашему новому времени. Я думала, что в Перелесье его жители открыли портал в ад, а мы? Мы удержимся. Дело из костей протеза для непрекаянных душ. Мы удержимся.